Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на перу весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни неспокойный, ласковый, никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Недаром прозвали его Тихий Добрынюшка. Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошел он к матери Мамелфе Тимофеевне. — Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай реке, в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя. Разухалась, Мамелфа Тимофеевна, стала Добрыню отговаривать. — Милый сын мой, Добрынюшка, ты не езди к пучай реке. Пучай река свирепая, сердитая, из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются, из третьей струйки дым столбом валит. — Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать. Отпустила Добрыню, Мамелфа Тимофеевна. Надел Добрыне платье дорожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу, да в путь отправился. Едет Добрыня час-другой, жарко полить солнце летнее, припекает Добрыни голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к пучай реке. От пучай реки прохладой несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил по воде молодому слуге. — Ты постой здесь, по карауль коня. Снял он с головы шляпу греческую, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложило и в реку бросился. Плывет Добрыня по пучай реке, удивляется. — Что мне матушка про пучай реку рассказывала? Пучай река не свирепая, пучай река тихая, словно лужица дождевая.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 А пока Добрыня не в твоих руках. Хорошо Добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег да к коню своему бросился. А коня и след простыл. Испугался молодой слуга, рыка змеиного, вскочил на коня, да и был таков, и увез все оружие Добрынина. Нечем Добрыне со змеем Горынычем биться. А змея опять к Добрыне летит, сыплет искрами горючими. Жжет Добрыне тело белое. Дрогнуло сердце богатырское. Поглядел Добрыня на берег. Нечего ему в руки взять. Ни дубинки нет, ни камешка. Только желтый песок на крутом берегу. Доваляется да его шляпа греческая. Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в нее песку желтого, немного немало пять пудов. Да как ударит шляпой змея Горыныча! И отшиб ему голову. Повалил он змея с размахом на землю, придавил ему грудь коленками, хотел отбить еще две головы. Как взмолился тут змей Горыныч. — Ох, Добрынюшка, ох, богатырь, не убивай меня. Пусти по свету летать, буду я всегда тебя слушаться. Дам тебе я великий обед. Не летать мне к вам на широкую Русь, не брать в плен русских людей. Только ты меня помилуй, Добрынюшка, не трогай моих змеенышей.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 В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать платье дорожное. Вдруг потемнело небо, гром загремел. Поднял голову Добрыни и видит. летит змей Горыныч из Киева, несет в когтях забаву путятишну. Тут Добрыня запечалился. Запечалился, закручинился. Домой приехал нерадостен, на лавку сел, слова не сказал. Стала его мать расспрашивать. — Ты чего, Добрынюшка, не весел сидишь? Ты об чем мой свет печалишься? — Ни об чем не кручинюсь, ни об чем я не печалюсь. А дома мне сидеть не весело. Поеду я в Киев к князю Владимиру. У него сегодня веселый пир. — Не езжай, Добрынюшка, к князю. Недоброе чует мое сердце. Мы дома пир заведем. Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев к князю Владимиру. Приехал Добрыня в Киев. Прошел в княжескую горницу. На перу столы от куша не ломятся, стоят бочонки меда сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы сидят. Ходит князь по горнице, гостей не почует. Княгиня фатой закрылась, на гостей не глядит. Вот Владимир князь и говорит: «Эх, гости мои любимые, Невеселый у нас пир идет, и княгини горько, и мне не радостно». Унес проклятый змей Горыныч, любимую нашу племянницу, молодую забаву путятишну. Кто из вас ездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит ее? Куда там? Прячутся гости друг за дружку, большие за средних, средние за меньших, а меньший рот закрыли. Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алеша Попович. Вот что, князь Красное Солнышко! — Был я вчера в чистом поле, видел у пуча реки Добрынюшку. Он со змеем Горынычем побратался, назвал его братом меньшим. — Ты пошли к змею Добрынюшку, он тебе любимую племянницу без бою у названного братца выпросит. Рассердился Владимир князь. — Коли так, садись, Добрыня, на коня, поезжай на гору Сорочинскую, добывай мне любимую племянницу. А не добудешь забавы путятишные?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 Не обидели меня, и чары не обнесли, и место мне было по чину позвания. А чего же ты, Добрыня, голову повесил? — Велел мне Владимир князь сослужить службу великую, съездить на гору Сороченскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А забаву путятишну змей Горыныч унес. Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не стала плакать и печалиться, а стала над делом раздумывать. — Ложись-ка, Добрыняшка, спать поскорей. Набирайся силушки. Утро вечером мудренее, завтра будем совет держать. Лег Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А мамел Тимофеевна спать не ложится. На лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку семихвосточку. Утром светом разбудила мать Добрыню Никитича. — Вставай, сынок, одевайся, обрежайся, иди в старую конюшню. В третьем стойле дверь не открывается, наполовину в навоз ушла. Понатушься, Добрынюшка, отвори дверь, там увидишь дедова коня, Бурушку. Стоит Бурка в стойле пятнадцать лет, по колено ноги в навоз ушли. Ты его почисти, накорми, напои, крыльцу приведи. Пошел Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, вывел Бурушку, привел к крыльцу. Стал Бурушку заседлывать. Положил на него потничек, сверху потничка, войлочек, потом седло черкасское, ценными шелками вышитое, золотом изукрашенное. Подтянул двенадцать подпруг, зауждал золотой уздой. Вошла Мамелфа Тимофеевна, подала ему плетку семихвостку. — Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится. Ты конем налети на и начни топтать змеенышей, Будут змеёныши бурки ноги обвивать, а ты бурку плеткой меж ушей хлещи. Станет бурка подскакивать, с ног змеёныша отряхивать, и всех притопчет до единого. Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжал сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой. День уходит за днем, будто дождь дождит, а неделя за неделей как река бежит. Едет Добрыня при красном солнышке, едет Добрыня при светлом месяце. Выехал на гору Сорочинскую, а на горе у змеиного логова кишмяки кишат змеёныши. Стали они, бурушки, ноги оббивать, стали копыта подтачивать. Бурушка скакать не может, на колени падает. Вспомнил тут Добрыня наказ матери, выхватил плетку семи шелков, стал бурушку меж ушами бить, приговаривать. «Скачи, бурушка, подскакивай!» «Прочь от ног, змеёныши, отряхивай!» От плетки у бурушки силы прибыло. Стал он высоко скакать, за версту камешки откидывать, стал прочь от ног, змеёныши, отряхивать. Он их копытом бьёт и зубами рвет и притоптал всех до единого. Сошел добрыня с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую богатырскую палицу и пошел к змеиным пещерам. «Только шаг ступил!» Потемнело небо, гром загремел. Летит змей Горыныч, в когтях мертвое тело держит. Из пасти огонь сечет, из ушей дым валит, Медные когти как жар горят. Увидал змей Добрынюшку, бросил мертвое тело на земь, Зарычал громким голосом. — Ты зачем, Добрыня, наш обед сломал? Потоптал моих детенышей! — Ах ты, змея проклятая! «Разве я слово наше нарушил, обед сломал? Ты зачем летал, Змей, к Киеву? Ты зачем унес забаву путятишну? Отдавай мне книжну без боя, так я тебя прощу!» «Не отдам я забаву путятишну, я ее сожру, и тебя сожру, и всех русских людей в полон возьму!» Рассердился Добрынь на Змея бросился. И пошел тут жестокий бой. Горы сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла. Бьются они три дня и три ночи. Стал змей Добрыню одолевать, стал подкидывать, стал подбрасывать. Вспомнил тут Добрыня проплёточку, выхватил ее и давай змее между ушей стягать. Змей Горыныч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плеткой охаживает. Бил, бил его плеткой шелковой, Укротил, как скотину, я обрубил все головы. Хлынула из змея черная кровь, Разлилась к востоку и к западу, Залила Добрыню до пояса. Трое суток стоит Добрыня в черной крови, Стынут его ноги, Холод до сердца добирается, Не хочет русская земля змеиную кровь принимать. Видит Добрыня, что ему конец пришел. Вынул плеточку семи шелков, стал землю хлестать, приговаривать. «Раступись ты, мать, сыра земля, и пожри кровь змеиную!» Расступилась сырая земля и пожирала кровь змеиную. Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил доспехи богатырские и пошел к змеиным пещерам. Все пещеры медными дверями затворены, железными засовами заперты, золотыми замками увешаны. Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и засовы, зашел в первую пещеру. А там видят царей и царевичей, королей и королевичей сорока земель, сорока стран, а простых воинов и не сосчитать. Говорит им Добрынюшка, «Эй же вы, цари и наземные короли, чужестранные и простые воины, выходите на вольный свет, разъезжайтесь по своим местам». Да вспоминайте русского богатыря. Без него вам бы век сидеть в змеином плену. Стали выходить они на волю. В землю не кланяться. Век мы тебя помнить будем, русский богатырь. А Добрыня дальше идет, пещеру за пещерой открывает, пленных людей освобождает. Выходят на свет и старики, и молодушки, детки малые, бабки старые, русские люди и из чужих стран а забавы путятишны нет как нет. Так прошел Добрыня одиннадцать пещер, а в двенадцатой нашел забаву путятишну. Висит княжна на сырой стене, за руки золотыми цепями прикована. Оторвался цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, взял на руки, на вольный свет из пещеры вынес. А она на ногах.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 Все Добрыни в пояс кланяются, за спасение благодарят, в свои земли спешат. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез забаву путятишну Киеву.